Атос, безошибочно подмечавший все тонкие оттенки чувства, тотчас прибавил «Рауль, вы отвечаете мне с тяжелым сердцем, вы страдаете». «Да, очень, очень, вы запретили мне ездить в Блуа и видеться с Луизой де лавальер». Молодой человек запнулся. Он произносил с наслаждением это очаровательное имя. Оно ласкало уста, но сердце его разрывалось. «И я хорошо сделал, Рауль»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 До свидания, Рауль.